Рафаэль Дамиров Молот, кровь волка. Глава 1. Сырость мрачного леса скрадывала дневные лучи. Вековые деревья тянули коряжистые корни через звериную тропу. Птичий гомона молк, словно опасаясь потревожить лесных духов. Но не духи страшили. Неизвестно откуда взявшиеся чудовища повадило стерзать людей и скот в окрестностях рыбацкого поселения Бресвилл, раскинувшегося на берегах Большой реки на севере королевства Тепия. С десяток охотников и крестьян пали за последний месяц. Сельчане боялись выходить далеко за пределы деревни. На дальних пашнях работа встала. Пастухи перестали гонять скот на сочные лесные луга, довольствуясь скудными клочками выжженной солнцем степи в окрестностях поселений. Жизнь в деревне словно замерла, в страхе перед ненасытным хозяином леса. — Долго еще сидеть? — конючил Герт, вытягивая затекшие ноги и тряся рыжие шевелюры. Тихо. Зашипел я, судя по следам. Бурмела каждый день по этой тропе ходит. Чую я его. — Может, сегодня не пойдет? Полдня уже сидим в сыром овраге. Замерз как собака. — Прояви выдержку, друг мой. Будь терпим к своей нетерпимости. Терпение и труд мне не идут. Стенание парня прервал шорох и хруст сухостоя. Я втянул воздух ноздрями, и волочье обоняние уловило ненавистный запах медведя. Кровь волчьих предков отторгала принятие мной любых хищников, ставя их в ранг врагов. Я сжал этим боевого молота и осторожно выглянул из-за оврага. Гигантский медведь размером с микроавтобус неспешно продирался сквозь дебри. Ох! Состонал Герт, какой же он огромный! Нам его не одолеть! — Не трусь. Чем больше медведь, тем вкуснее суп. — И от страха польза есть. Портки теплеют. Герт натянул лук с отравленной стрелой и прицелился. — Погоди, пусть ближе подойдет. Бей в живот. Там шкура тоньше. Бурмело приблизился к оврагу и, почуяв неладное, замер. Огромные ноздри с вырканием втягивали воздух. Полуоткрытая пасть, усеянная зубами размером с кинжала, сочилась голодной слюной. — Давай! — Махнул я рукой и дернул за веревку. Стрела впилась в брюхо, и в то же мгновение сверху на медведя рухнуло огромное бревно, подвешенное на канатах. Бревно ударило тварь в бок, с хрустом сломав ребра. Бормила лишь пошатнулся и взревел, бросился на чурку. Он бил и кусал бревно, разнося его в щепки, словно живого противника. «Плохо дело, – прошептал я, выглядывая за укрытие. «Яд не действует». «Обманул Я Ерунду подсунул». — Да нет, масса большая. Не думаю, что такие бывают. Такой дозы не возьмешь. — Стреляй еще. Герд осторожно высунулся из-за врага и прицелился. Бурмило его учил и на миг уставился на лучника, залитыми кровью глазами. — Стреляй! — закричал я. Медведь бросился вперед, ломая на пути молодые деревца. Еще мгновение, и он нас разорвет. Я замахнулся молотом, готовясь встретить оскал огромной пасти. — Стреляй! Ну! Но Герт, словно оцепенел. Его худая фигура напоминала сейчас статую древнегреческого лучника, застывшую навсегда. Словно смерч и запрыгнул в враг, почти уже подмяв под себя Герта. Дзинь! Стрела ударила зверя в упор, пробив глаз, ушла на половину в мозг. Тварь рухнула, как подкошенная, обдав нас напоследок смрадом горячего дыхания. Герт откатился назад, чуть не сломав лук. Я не стал останавливаться и обрушил молот, но уже бездыханное тело. «После боя мечами не машут?» — улыбнулся Герт. «Чего до молочишь? Я уже прикончил его». «Молодец», — буркну я. «Я думал, ты струсил, а ты выжидал момент». «У меня нет способности заживлять свои раны, как у люпуса, поэтому бил наверняка». Герт улыбался, но руки его слегка подрагивали, и я слышал стук его сердца. «Моя способность здесь бесполезна. Когда проглотит тебя целиком, заживлять нечего». Я выдернул стрелу вместе с вытекшим глазом и протянул ее герту. Храни свою счастливую стрелу, как напоминание о дне, когда мальчик превратился в воина. Я давно стал воином. Ну хорошо, превратился в великого воина. Еще бы не ныл так часто. Год назад, после победы над темным алькийцем, Фимора пропала. Все зло, которое она причинила королевством, оказалось лишь прикрытием еще большей тьмы. Ведьма, словно марионетка, воплощала в жизнь не свои помыслы, а желания темного хозяина, не смея ему боли противостоять. Я освободил ее, освободил мир от темного рыцаря. Выполнив свое предназначение, я освободился от бремени избранного. Освободился ли? Что-то не давало мне покоя. Может, пророчество городской гадалки о моем долге перед порядком вещей которые я дам сущему спустя пять, а нет, уже через четыре года. Может, то, что темный Алькид, являясь моим отражением, не остановится? У него всегда есть ресурсы и силы, чтобы возродиться, пока жив его прототип, пока жив я. А может, это всего лишь пустые страхи перед неизвестным? Что ждет меня впереди в этом мире? Раньше у меня была цель вернуться домой. Потом моей целью стало спасти еще не родившегося сына. Спасти королевство, оба королевства, и Даяну. А теперь я охотник на нечисть. Королева Тепия родила мне сына, и Даяна не смогла смириться с этим. Она отдалилась от меня, укрывшись за неприступностью холодной воли правительницы королевства Солд. Теппи видела мою тягу к даяниям. Еще больше ее угнетало то, что Даяна была ее племянницей. Теппи больше не просила меня остаться с неба Страбани. Гордость не позволяет королеве просить милости у подданных, даже если этого смертельно хочется. Я видел сына лишь раз, когда он родился. Это был один из лучших дней моей жизни. Он похож на меня. Лишь голубые глаза не вязались с образом волчонка. А может, кровь с детям... Не передается. Возможно, у него совсем другое будущее. Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только гении и великие воины. Радость отцовства особая, человеческая и неразрывно связана с надеждой, что дети будут не то, что мы, будут лучше нас. Я ушел со службы, сняв себя полномочия командующего объединенными войсками королевств. Что-то звало меня в путь — получить ответы на вопросы, которые хотелось задать самому себе. Вот уже несколько месяцев я скитался по дальним землям со своим верным дрогом. Мы помогали людям, наказывая распоясавшихся разбойников, расправляясь с нечистью или хищниками-людоедами, как бурмила. Жизнь охотника за головами была мне близка. В том мире уничтожал отморозков и в этом занялся подобным. Лишь с той разницей, что без погоны, без вмешательства государства. В общем, фрилансер. Отрывистые крики речных чаек доносились с побережья. Сумерки опустились на полпустые улочки рыбацкого поселения, наполняясь свежестью прохладной реки. В поселке разгоралась ночная жизнь. Большинство рыбаков приезжали сюда без семей, на заработки. И, как бывало, вахтовики с пользой проводили вечера. За убийство Бурмела и сказанное Бресвела староста нам отчитал 200 золотых. Решив это дело отметить, мы сняли лучшие комнаты на постоялом дворе зубастая рыба и спустились в таверну, расположенную на первом этаже гостиницы. Переполненный зал гудел и веселился. После тяжелого трудового дня рыбаки пропивали заработанные медики и золотые. В воздухе витал запах жареной рыбы, свеже испеченного хлеба и кислого пива. Масляные лампады бросали пляшущие тени на изрезанные дубовые столы, потемневшие от времени и пороков. За барной стойкой суетился коротконогий толстячок, еле успевавший наполнять кувшины ромом и пивом. Захмелевшие работяги с азартом играли в кости, обжимались с и щипали зазад пышную груду и официанку. Таш ныряла между столиками и, повизгивая, виляла телесами, обтянутыми платьем с огромным декольте на шнуровке. Трактирные путаны сразу заприметили в нас состоятельных путников и взяли в оборот. Две сочные девицы, сваливающимися из укороченного корсета грузями, резво вспорхнули к нам на колени. «Господа не хотят угостить дам вином?» — кетливо пропела та, что примостилась у Герта. Ее моложавое лицо никак не вязалось с образом путаны. Герт немного поплыл. «Да, конечно!» Пролепетал он и, опомнившись, вскинул руку, подзывая официантку. Та подскочила к нашему столу. — Вшин вина, бочонок пива и что-нибудь пожевать. Самое вкусное, что у вас есть. Небрежно бросил Герт. — Ты всегда такой хмурый, — улыбнулась моя пассия, расправляя морщины под слоем косметики. — Ему сегодня не повезло, — охотнул Герд. Он намеревался убить Бурмила, но я его опередил. — Ты такой смелый. Театрально восхитились девицы. «И тебе совсем не было страшно?» «Это моя работа. Огромный медведь чуть не сожрал моего друга. Но я оказался рядом и убил чудовище одним выстрелом в глаз». «Спасибо, друг», — улыбнулся я. «Благодаря тебе я могу сегодня насладиться ужином и обществом прекрасных дам». Герт еще больше надулся и, добавив в голос хрипотцы, снисходительно ответил. "Из-за что, обращайся. Всегда помогу». «Хочешь, в знак признательности могу постирать твои портки?» Спрятав улыбку, спросил я. Ха, «После встречи с бурмела они так и не просохли?» Девицы прыснули от смеха, чуть не опрокинув кружки с вином, а насупившись насыпившись, пробубнел. «Это враг сырой был! От земли намокли!» Дверь в таверну грохнула, и ночь занесла внутрь сгорбленного путника в грубом, словно из мешковины, балахоне. Объемный капюшон скрывал лицо. Посетители немного умолкли, разглядывая незнакомца. Он сел за пустующий маленький столик в углу и погасил стоящую на нем свечу. «Странный тип!» — восклюкнул Захмелевшингерт, притягивая к себе восторженные взгляды проституток. «Прячь свое лицо. Уж не бегло ли каторжник? Или убийца? Пойду проверю, кто таков». «Сиди!» — одернул я. «Не мешай человеку отдыхать». «Если доброму человеку нечего скрывать, то я не помешаю». Герт нацепил на пояс меч и вальяжно зашагал к незнакомцу. Добрый, вечер, уважаемый, чуть кивнул Герт путнику. Могу я узнать ваше имя? Незнакомец молчал. Герт принял это за смущение перед его харизмой и еще больше разодорился. Меня зовут Герт, убийца Варгов и Бурмила. Я королевский охотник за нечистью, в прошлом командир расчета Королевской гвардии. А чем занимается господин? «Уж не скрывается ли он от королевского закона?» Фигура в балахоне молча отхлебнула пиво. Герт, ловя на себе любопытные взгляды посетителей, был вынужден идти до конца. Резким движением он сдернул с незнакомца капюшон и отпрянул назад, выхватив меч. Седобласый старик даже не шелохнулся, продолжая сидеть из кружки. Герт небрежно протянул клинок вперед, приставив острие к горлу незнакомца. «Как твое имя, старик?» Что ты делаешь в Брисвилле? «Мудрость не всегда приходит с возрастом», — улыбнулся путник, поглаживая седую бороду. «Бывает, что возраст приходит один». «Ты смеешься надо мной?» Герт подел пряди в бороду и кончиком меча, но старик отклонился назад и, махнув рукавом, что-то прошептал. Герт позеленел и скрючился. Внутри у него заборчало, он выронил меч, схватившись за живот. «Пиво, которое ты вкушал, потеряло свежесть», — сказал старик. «Тебе надо очиститься от скверны». Под хохот посетителей Герт выскочил из таверны и скрылся в уличной уборной. «Не обижайся на моего друга. Я сел рядом со стариком. Он молод и горяч. В наше время, чтобы прослыть невоспитанным, достаточно сказать правду. Я не держу зла на парня. Хмельная молодость не порог». «Как ты это сделал?» «Ты колдун?» «Я не могу открыться первому встречному. Не обессудь. Извини, я не представился. Меня зовут Молот». «Люпус?» «Победитель темного алькица?» «Спаситель королевств?» Косматые брови старика приподнялись, открывая выцвевшие голубые глаза. «Что делает командующий объединенными войсками в этом забытом богами месте?» «Я ушел со службы. Теперь я вольный охотник». — Меня зовут Галеран. Я путешествую по земле в поисках сущего. — Что есть сущие для тебя? — Раскрыть дух и испытать тело. Не так сложно убежать от себя, как прийти к себе настоящему. — Ты нашел себя? — Нет, Молот. Но я вижу, что скоро все поменяется. Я это чувствую. Беда придет откуда не ждали. — Королевством грозит опасность? Кого нужно опасаться? — Двоих надо страшиться. Один — это сильный враг, а другой — коварный друг. — Ты говоришь загадками. Я тебя не понимаю. — Я не вижу все картины бытия. Я могу лишь догадываться о надвигающейся опасности. Мы заночевали в комнатах на втором этаже зубастой рыбы. Герд провел ночь спутанной и почти не спал. На утро та потребовала за услуги один золотой. Парень, не раздумывая, заплатил бы и больше — Он светился и шутил, словно влюбленный. Девица наскоро оделась, увернувшись от прощальных объятий Герта и выскользнула из комнаты. Она свое получила, заработав гораздо больше, чем рассчитывала. «Все на месте?» — спросил я, развалившегося в плетеном кресле парня, потягивающего остатки вчерашнего пива. «Твоя дама ничего не стянула?» «Ты что? Ей понравился!» «Ей все нравятся, кого кошелек раздут. Ты просто завидуешь, что мне досталась красотка!» — Запомни, друг мой, красоты в борделе не ищут. Легкое поведение — это наименьший недостаток у женщин легкого поведения. Ты не должен искать прекрасное в необходимом. Внизу раздался топот и крики. Я выглянул в распахнутое окно и обомлел. Река несла чудо. Величавый двухмачтовый парусник приближался к побережью Брисвола. Белоснежные треугольники гигантских парусов, словно крылья дракона, распастались над гладью воды. Деревянный корпус длиной не меньше 30 метров степенно покачивался, разрезая поверхность большой реки. — Что это? — воскликнул Герд. — Лодка? Какая она огромная! — Это корабль. Я потем глаза. — Откуда он здесь? — В королевствах нет флота. — Наверное, пришел из Великой воды. Герд высунулся в окно, чуть не вывалившись. Большая река на севере впадает в океан. — Но какого чёрта у лодки нет весел? — Неужто... Демоническая сила ведет его. И зачем ему крылья? Это парус. Сила ветра движет судно. Я беспокоен, но затылок. На реке нет течения. Так он легко доберется и до рагана. Окинув доспехи и схватив оружие, мы выскочили на улицу и поспешили на пристань. Там уже толпился народ с изумлением, разглядывая громадную чудо-лодку, маневрировавшую между утлых рыбацких суденышек. Парусник остановился, чуть не доходя до берега. Хлипкая пристань скрипнув под гнившими досками, вздохнула с облегчением. Причал не предназначен для больших садов. На палубе показались воины в халатах на восточный манер, тюрбанах и ятаганами на поясе. Народ притих. Рыбаки с надеждой оглядывались на нас гертом, словно ища поддержки. На корабле вперед выдвинулся худощавый, но статный араб. Он демонстративно отвесил поклон. Его лицо растянулось в меру любивой улыбки, обнажая ровный ряд белоснежных зубов, которые казались еще белее на фоне черной бороды и усов. «Кто это?» — Герт озадаченно хлопал глазами. «Одежда диковинная и сами чернявые, словно бесы». «Это другая раса», — ответил я. «Никогда не слышал про таких». Тем временем араб позвал кого-то из своих. Козлобородый морщинистый старикашка в массивном тюрбане, размахивая полами расшитого халата, прокричал на вполне сносном и понятном для нас языке. «Меня зовут советник Мансур. Я служу великому эмиру Ахибу», — старик поклонился, указывая жестом на молодого араба. «Благородный эмир Ахим приветствует жителей неизвестного поселения и просит великодушно извинить за вторжение ваше государство». «Откуда он знает наш язык?» — с удивлением спросил меня Герт. «Возможно, когда-то вы были единым народом, пока Великая Вода не разделила вас», — предположил я. «Мы можем сойти на берег», — продолжил пожилой араб. «Что вы здесь делаете и откуда вы?» — крикнул я в ответ. «Это торговый корабль. Недельный шторм унес судно далеко от родного берега. У нас кончились припасы, и мы не смогли вернуться домой». Мы нашли землю и прошли из океана по реке вглубь материка. Хвала богам, земля оказалась обитаема. — Встаньте на якорь, мы примем вас. Я повернулся к рыбакам и махнул им рукой. — Спускайте лодки у нас, гости.